Глава восьмая. Золотая гондола. Дядя Альберто невероятно умный, и он пишет книги. В тот момент, о котором я вам сейчас рассказываю, мы оказались разлучены с ним, его бегством в южные края, куда он отбыл, как вы уже знаете, вместе с одной довольно милой леди, на которой вынужден был жениться. Женить бы его произошла частично по нашей вине. Хотя мы к подобному результату совсем не стремились и сперва пожалели, что так вышло. Но потом стали думать, что все, пожалуй, даже к лучшему. Ведь если бы он остался один, мог бы потом чего доброго жениться на какой-нибудь вдове или на престарелой немецкой гувернантке или на тиранической тетке, подобной миссис мертстоун вроде двоюродной бабушки дени и Дейси, вместо везучей леди, браку с которой мы поспособствовали». Свадьба состоялась как раз в Рождество, и мы все на ней присутствовали, а после новобрачные отправились в Рим, чтобы провести там время, которое в книгах называют «Медовым месяцем». Г.О., мой младший братишка, пытался, как вам уже известно, увязаться за ними в качестве содержимого багажной корзины, но был вместе с корзиной утерян в дороге, по счастью, вовремя обнаружен и возвращен назад. Сплошь и рядом бывает, что о чем бы ни шел разговор, он как-то вдруг незаметно сворачивает на предмет, занимающий вас больше всего. Так вот, наши беседы чаще всего сворачивали на дядю Альберта. Однажды мы играли в «Пройти по всему дому с выключенным светом» или «Дьявола в темноте». Играть в это можно только, когда нашего отца и дяди нет дома. Им очень не нравятся вопли, а вопли не в силах сдержать даже самые стойкие, когда среди полной темноты оказываются в лапах того, чем именем называется игра. Девочкам сия забава нравится гораздо меньше, чем нам. Но справедливости и равноправия требуют, чтобы они в ней участвовали. Нам ведь тоже приходится, исключительно ради их удовольствия, участвовать в кукольных чаепитиях. И вот, когда вопли стихли, и мы, пыхтя, как усталые собаки, лежали в общей комнате на коврике перед камином, Го сказал, «Как мне бы хотелось, чтобы сейчас вместе с нами здесь был дядя Альберта. Он ведь так любит эту игру!» Освальду вообще-то частенько приходило в голову, что дядя Альберта на нее соглашается исключительно для нашего удовольствия. Но, возможно, Го был прав. «Интересно. Они там время часто играют в прятки. Задумчиво продолжал Гуа. Вот, например, на открытке, которую он нам прислал с этим, как его капли... Да вы сами видели, таким круглым сарками. Там должно быть удобно прятаться. Ну, прятки вдвоем. Это неинтересно. Покачал головой Дики. К тому же, подхватила Дора. Люди, которые только что поженились. «Обычно сидят на балконе и смотрят на Луну или друг другу в глаза». «Ну, к этому времени они, должно быть, уже давно разглядели, какие у кого глаза», — усмехнулся Дики. «А я думаю, они там целыми днями сидят и пишут стихи, а друг на друга, если и смотрят, то только когда не получается найти рифму», — предположил Ноэль. «Нет, мне не кажется, что они умеют писать стихи», — возразила Элис. «Ну, уверена, они часто читают друг другу что-нибудь из сборников поэзии, которые мы подарили им на свадьбу». «А если не читают, с их стороны это черная неблагодарность. Там ведь одного золота на обложках сколько!» — проговорил Гуа. «Кстати, об этих сборниках». Медленно начал Освальд, впервые за весь разговор подавший голос это было конечно очень мило со стороны отца что он добыл нам для свадебного подарка такие роскошные издания но мне иногда кажется мы получили бы гораздо больше удовлетворения если бы преподнесли дядя альберта подарок выбранный нами самими и купленный на собственные деньги а мне бы хотелось что нибудь сделать для них самому мечтательно выдохнул ноэль вот например миссис дядя альберта «Была бы принцессой, и я бы убил дракона, который держит ее в плену, а потом вручил бы дяде Альберта». «Много чего можно было бы сделать», — с сожалением произнес Дики. «Но мы подарили ему эти дурацкие книги, и больше уже ничего не поделаешь. Все кончено, он ведь больше не женится, пока она жива». «Кто бы спорил? Живем-то мы в Англии, а здесь больше одной жены за раз заводить нельзя». «Вот на славном Востоке он мог бы жениться снова и снова. Тогда у нас, вероятно, в самом скором времени возникла бы возможность исправиться и подарить ему правильный подарок». «Хорошо бы он время от времени мог становиться турком», — сказал Освальд, растолковав за тем остальным, что имеет в виду. «Не думаю, что ей бы такое понравилось», — с большим сомнением произнесла Дора. Но Освальд ей объяснил, что окажись дядя Альберта турком, а его жена туречкой. Как мне кажется, именно так называют женские турки. Она бы привыкла к множеству других жен, и даже было бы одиноко и скучно без них. И в этот момент... Ну, знаете, как говорится, лёгок на помине. Можно это и по-другому сказать, но там упоминается нечистое, а подобное, как знает автор, не всем по нраву. Короче. Пришел почтальон, мы, конечно же, вылетели ему навстречу, и среди скучных писем отцу, которые он принес, обнаружили конверт, адресованный младшим бестейблом. На нем была итальянская марка, совсем не редкая и к тому же какая-то блеклая, а на штампе значилась «Рома». Это итальянцы взяли привычку так называть «трим», и, по нашему мнению, они добавляют лишнюю букву «А» в силу слова и буквы охотливости, поощряемой благодатным южным климатом. Письмо оказалось замечательным. Слушать его было все равно, что голос самого дяди Альберта. Я имею в виду, конечно, читать, а не слушать. Но если не получается грамотно и чувствительно, лучше, по-моему, пусть будет не совсем грамотно, чем бесчувственно. «Ну что же, ребятки?» Начиналось это письмо, и дальше он нам излагал свои впечатления. Не от скучных картин и дурацких старинных зданий, а от всяких забавных случаев. Итальянцы должны быть большие чудаки, если из встреч с ними у дяди Альберта каждый раз выходило что-нибудь смешное. Например, текст на бутылке содовой воды. Ему с итальянского на английский перевели так. «Не верьте минеральной воде, которая пенится, как фонтан». Она расширяется в форме. А в конце письма мы прочли. «Вы, должно быть, помните главу про золотую гондолу, которую я написал для журнала People's Pageant, как раз перед тем, как имел счастье повести к алтарю и так далее. Ту самую главу, которая заканчивается в подземном туннеле, где Джеральдина распускает волосы, утрачивая последнюю надежду» а трое злодеев с венецианским коварством в сердцах и заткнутыми за пояс кинжалами, специально для этой цели привезенными из Толеда, настигают ее. Я говорил вам тогда, что сам этим текстом не слишком доволен. полагая, во время работы над ним мысли мои были заняты другим. Тем не менее, вы отказывались признавать ее иначе как отличной, а сильно меня утешавший Освальд и вовсе прибег к эпитету ошеломительное. Вот почему я уверен, вы разрыдаетесь вместе со мной, узнав, что редактор, не разделяя вашего чуткого мнения, пишет мне, что данная глава явно ниже моего обычного уровня, и он питает искреннюю надежду, что продолжение моей книги... и так далее. Словом, теперь остается только надеяться, что читающая публика разделит ваше мнение, а не его. Разумеется, публика истинно проницательная, вроде вас, мои наиболее дружелюбные критики... Новая тётя Альберта заглядывает мне через плечо. Мне никак не удаётся отучить её от этой отвлекающей привычки. Представить себе не могу, как мне вообще удаётся написать хотя бы строчку. «Привет вам от дяди Альберта и тёти...» скриптум. Она настаивала, что должна оставить под этим и свою подпись. Но не подписалась, так как я только недавно начал обучать её письму. Пост, пост скриптум Конечно же, по-итальянски. Остальным ничего еще не было ясно. Они часто блуждают в потемках, когда Освальд уже узрел свет истины. «Но это же очевидно!» — терпеливо продолжил Освальд, хорошо понимающий, что бессмысленно сердиться на тех, кто не так умен, как другие люди. «Перс судьбы указал нам путь. Раз он этого хочет, то и получит». «Кто хочет? Что получит?» — недоумевали остальные. «Ее!» «И мы ей будем». «Чем?» — задали новый вопрос они. «Ясное дело, чем. Его проницательной публикой». Однако они после такого внятного объяснения оставались в полном неведении насчет того, что давно уже было очевидно для сметливого и проницательного Освальда. «Это ему принесет куда больше пользы, чем убийство несуществующих драконов», — продолжил Освальд. «И это будет настоящий свадебный подарок! Именно такой, какой мы мечтали ему преподнести!» Тут остальные пятеро напав на Освальда, закатили его под стол и навалились ему на голову, после чего сильно пришлось постараться, чтобы слова его звучали громко и четко. «Ладно, даю вам подсказку, слово из пяти слогов! Да отпустите же, говорю!» И когда он, наконец, выкатился из-под стола вместе со всеми остальными и скатертью, которая зацепилась за ботинки Го, и это не считая книжек, дориной шкатулки для рукоделия и стакана грязной воды, в котором полоскали кисточки, и который свалился заодно со шкатулкой, когда Освальд выкатился, то сказал, «Мы станем читателями, напишем редактору People's Pageant и выскажем свое мнение о главе с Жеральдиной». «Дора, вытри, пожалуйста, воду, а то она под меня затекает». «А не кажется ли тебе...» Откликнулась Дора, которая с редкой для нее покладистостью взялась осушать лужу двумя носовыми платками, своим собственным и Элис. «Не кажется ли тебе, что шесть писем, подписанных фамилией Бестейбл и посланных из одного и того же дома, покажутся весьма... весьма... подозрительными?» Понял, куда она клонит Освальд. «Ну да» подхватила Элис. «Но мы все, естественно, используем разные имена и адреса. К тому же не станем лениться. Пусть каждый отправит по три-четыре письма». Подал идею Дики. «И можем их отправлять из разных частей Лондона», сообразил Освальд. «Я напишу стихи для своего письма», вдохновился Ноэль. «Нужно, чтобы все письма были на разной бумаге, и нам необходимо купить ее». «Давайте сразу же после завтрака сделаем это!» — распорядился Освальд. И мы пошли за бумагой, но, обойдя все магазины в округе, сумели приобрести только 15 сортов различной бумаги и конвертов. В первом магазине нас вовсе постигла фиаско. Мы вошли и попросили. «Нам, пожалуйста, на пени бумаги и конвертов, всех видов, которые у вас есть!» Леди из магазина кисло на нас посмотрела поверх очков и осведомилась. «Зачем?» «Писать анонимные письма», — ответил Го. «Анонимные письма — это очень плохо». Сурово бросила магазинная леди и отказалась нам что-либо продавать. Поэтому в других магазинах мы остерегались объяснять цель покупки и нам бумагу с конвертами продавали. Голубоватую, желтоватую, серую и белую, с фиолетовым оттенком и фиалками на ней, а также розовую с розами. Бумагу с цветами купили девочки, ту самую, которую Освальд считает решительно непригодной ни для кого, кроме этих сентиментальных созданий. Мы, однако, должны извинять эту их слабость, им-то она кажется вполне естественной. Мы написали 16 писем, изо всех сил пытаясь менять почерк. Трудное, между прочим, дело. Освальд даже попробовал писать левой рукой, но результата достиг практически нечитаемого. А если бы кто-нибудь даже и ухитрился это прочесть, то щел бы посланием из сумасшедшего дома. Настолько бредовым вышло содержание. Словом, Освальд эти каракули в итоге выбросил. Письмо в стихах мы позволили Нуэлю написать только одно. И начиналось оно так. «О, Джеральдина! О, Джеральдина! Лучшая в мире ты героиня!» Сколько я книг других не прочел, Равных тебе ни одно и не нашел. Писать вдохновляет побольше прекрасных Стихов взгляд глаз твоих ясных, Венецианских ужасной величины. То синие они у тебя, то черны, Плюс волос, нос, подбородка, овал, Такой красоты я еще не видал и дальше в подобном же роде до бесконечности. Во всех остальных письмах говорилось, как прекрасна глава «Под домом венецианского дожа», и как она нам нравится, гораздо больше всех других глав, и как мы надеемся, что новые будут похожи именно на нее. Мы слишком поздно выяснили, что Го назвал ее «домом венецианского дога», но надеялись, что его письмо затеряется среди остальных наших отзывов и на ошибку не обратят внимания. А отзывы получились солидными. Мы ведь не из головы их брали, а позаимствовали всякие там умные слова из рецензии на книги других авторов в старых журналах. Поэтому глава о Джеральдине и заткнутых за пояс талецких кинжалах провозглашалась у нас виртуозно написанной, верно бьющей в цель, Пронизанный теплым очарованием былых времен и источающий аромат подлинности. Кроме того, мы клялись и божились, что прочли ее на едином дыхании от слова до слова, что она целиком и полностью проникнута горьким трагическим реализмом, а также в ней присутствует тонкое отображение самых разнообразных чувств. Ну и еще немного нагородили подобной же чуши, но какой именно, автор уже не помнит. Когда все отзывы были готовы, мы написали на конвертах адреса. Наклеили марки и, облизав клеевой слой, запечатывали конверты. Затем мы попросили разных людей их отправить. И помощник садовника, который живет в Гринвиче, и другой, что живет в Льюишиме, и слуги, проводящие свободные вечера в далеких от нашего дома местах вроде Плейстоу и Гроув Парка. Каждый получил свою порцию для отправки. Особенно нам повезло с настройщиком рояля, жившим в Хайгейте, а мастер, занимающийся электрическими звонками, был из Ламбета. Вот таким образом нам и удалось разбросать читающую публику почти по всем частям Лондона, и мы стали отслеживать визиты почтальона с нетерпением ожидая ответа редактора. Целую неделю прождали, но ответ так и не пришел. Допускаю, что вы уже над нами посмеиваетесь, считая балбесами, так как отзывы наши были подписаны разными причудливыми именами, вроде Дейзи Долмен, Эверард Сен Мор и Сэр Чомли Маршбэнкс, и обратные адреса на них значились не менее причудливые: Честа Суорт Хаус, Питвейл и Бунгало на Итонсквер. «И все же умерь свой смех, читатель, иначе сам рискуешь прослыть не слишком умным». Ответа мы ожидали с полным на то основанием, потому что одно из посланий, содержавшее наиболее пышные похвалы творению дяди Альберта в словах, почеркнутых из журнала «Спектейтер», написанное на нашей фамильной бумаге и вложенное в конверт с гербом и адресом нашего индийского дяди, было подписано подлинными именем и фамилией Освальда Бестейбла, А вот на эту-то эпистолу мы совершенно логично рассчитывали получить ответ. «Ну и кто над кем должен смеяться?» Но ответа не последовало, и по прошествии еще трех дней все мы, разочарованные и приунывшие, почувствовали, что абсолютно выдохлись. Даже сознание того, что мы изрядно потрудились на пользу дяди Альберта, мало нас ободряло. «Если ободряло вообще...» И наступил момент, когда Освальд вслух излил чувства, переполнявшие наши сердца. Он сказал, «Дальнейшее ожидание безнадежно. Предлагаю обратиться к редактору с прямым вопросом. Почему он не отвечает на письма?» «Ну, и не ответит он тебе на него, как и на все прочие», — отмел идею сокрушительный Ноэль. «Он ведь тебе ничего не должен» и знает, что ты ему ничего за это не сделаешь». «А почему бы нам не поехать и не спросить у него?» — подал другую мысль Гуо. «Пусть попробует не ответить, когда мы все засмотрим прямо ему в глаза». «Не думаю, что он захочет с тобой встретиться», — покачала головой Дора. «И говори, пожалуйста, правильно. Не засмотрим в глаза, а посмотрим». «А вот другой редактор захотел, когда я за свои прекрасные стихи получил Генею», — напомнил нам Нуэль. «Не тот случай», — возразил ему всегда четко улавливающий нюансы Освальд. «Ты явился к нему как автор, а значит, возраст твой не имел значения. Теперь же мы выступаем в роли представителей просвещенной читающей публики, и редактор, естественно, ожидает увидеть взрослых людей». «Дора». Полагаю, если ты нарядишься в одежду старой доброй Блейки, то сойдешь за даму двадцати или даже тридцати лет». У Дора немедленно сделался испуганный вид, и она заявила, что, по ее мнению, такого делать не стоит. «Тогда это сделаю я!» Тут же вызвала Селис. «Во-первых, мне ни капельки не страшно, а во-вторых, я такого же роста, как и Дора, только одна не пойду. Тебе, Осваль, тоже придется одеться во взрослое платье и пойти со мной». «Думаю, не так уж и трудно сделать такое для дяди Альберта». «И тебе ведь понравится», — заметила Дора, возможно, жалея о вечной своей манере слишком часто и чересчур поспешно заявлять о том, что того-то и сего-то делать не надо. Но краски уже были смешаны, колер определен, и менять его мы не собирались. Чтоб вы знали, это аллегория, означающая «жечь за собой мосты», что тоже, в свою очередь, аллегория. «Мы решили отправиться с визитом на следующий день». Дикий и Освальд купили этому последнему накладную бороду и усы с проседью, так как, по его компетентному мнению, только эти атрибуты могли придать его мужественным, но моложавым чертам зрелость взрослого представителя читающей публики. Девочки, не теряя времени, предприняли скрытные разбойничье набеги на комнату миссис Блейк, нашей экономки, Добыв там несколько деталей для маскарада и среди них одну совершенно загадочную, похожую на кусок парика, которую домоправительница правительница носит по воскресеньям. Джейн, наша служанка, сказала, что эта штука — накладка из волос с гордым названием «Преображение», и ее носят даже герцогини. «Вечером мы, соблюдая усиленную конспирацию, предприняли пробное переодевание» и вещи миссис Блейк были после примерки тайно возвращены на место. Дора сделала Элис прическу, собрала вверх ее собственные данные ей от природы волосы, повязала к ним длинный шиньон из волос, принадлежавший миссис Блейк, потом свернула все вместе в пучок, похожий на булочку, заколола его множеством шпилек, спереди прикрепила кусок парика, то бишь преображения, и, наконец, поверх всего этого надела воскресную шляпку миссис Блейк, очень веселенькую, с половиной синей искусственной птицы на ней. Когда с прической было покончено, на Элис надели несколько нижних юбок и коричневое платье, под которое не слишком в свободных местах пришлось подпихнуть чулки и носовые платки. Черный жакет и красный галстук в качестве завершающего штриха показались нам вполне сносными, и мы решили, что так сойдет. Настала очередь Освальда. Выйдя из комнаты, он тайно облачился в свой маскарадный костюм, однако, когда наш герой кардинально преображенный предстал перед остальными в бороде и усах, а также в отцовской шляпе, никто из них, вопреки его предвкушениям, от восторга не ахнул. Они покатились со смеху, прямо-таки животы надорвали от хохота. Тогда Освальд прокрался в комнату миссис Блейк при ярком свете, оглядел себя в ее большом зеркале, и сам пришел к выводу, что вид его никуда не годен. Для своего возраста Освальд достаточно высок, но с бородой превратился в какого-то безобразного карлика. Слишком короткая стрижка только усугубляла картину. Любой бы сразу заметил, что пышная борода не произрастала столь буйно там, где сейчас находилась, а перемещена сюда с какого-то другого неведомого лица. Но самое кошмарное зрелище ожидало его, когда он сам расхохотался увидев свое отражение в зеркале. Выходит, зря он раньше не верил написанному, когда у героев книг борода начинала мотаться, словно собачий хвост. Пока Освальд себя разглядывал, у девочек возникла идея. Безобразнейшая, отвратительная идея, вызвавшая у него столь же сильное отторжение, что он поначалу даже слушать о ней не желал — издался лишь после того, как остальные ему напомнили о необходимости благородного самопожертвования во имя дяди Альберта. Опустим отталкивающие подробности всего гнусного плана, скажем только, что Освальд должен был в женском обличье отправиться вместе с Элис к редактору. Ни один достойный мужчина никогда не захочет быть женщиной, и вышеозначенный план нанес ощутимый удар по самолюбию Освальда. Тем не менее, он согласился горестно, скрежеща зубами. Он рад, что рожден не девчонкой. Вы представить себе не можете, каково это. Носить нижние юбки, особенно длинные. Удивление достойно то обстоятельство, что леди терпеливо сносят подобные муки, смиряясь с поистине невыносимым существованием. Верхняя часть женской одежды тоже казалась Освальду жуткой. В одних местах она была слишком тесна, а в других, совершенно не подходящих наоборот, чересчур свободно. И голова Освальда ко всем этим женским штучкам совершенно не подходила. Безнадежно было пытаться прикрепить к его коротко остриженным волосам преображение, даже если бы у миссис Блейк нашлась еще одна запасная накладка, но ее не нашлось. Тут девочки вспомнили, что однажды видели гувернантку с мальчишеской стрижкой, а шляпа у нее сзади держалась на резинке. Именно так Освальду шляпу и нахлобучили прямо поверх его собственных природных волос. А затем намотали вокруг шеи такую щекочущую, пушистую, перистую штуковину с широкими длинными концами, и в ней, что тут скрывать, он стал гораздо сильнее смахивать на молодую леди, чем себя ею ощущал. На следующее утро ему перед выходом в город пришлось поднабраться смелости, Ведь при свете белого дня все выглядит несравненно определеннее, чем вечером. Вспомни, как граф Ництейл улизнул из башни в женском платье, подбодрила брата Элис, наматывая ему на шею перестую штуковину. Помни о великой цели и будь храбрым. Да храбрости мне не занимать, вот только я чувствую себя полным ослом, объяснил Освальд. А я себя обезьяной, призналась Элис. Зато я прихватила с собой много мятных леденцов, и они нас с тобой наполнят отвагой. Это будет все равно, как смелость во хмелю, я полагаю». Мы вели в курс своей дерзкой вылазки Джейн, и она помогла нам улизнуть из дома незаметно для Блейки. Все остальные тоже поехали с нами, но только в своем естественном обличье, вернее, почти естественном, раз уж перед поездкой мы их заставили вымыть как следуют руки и лица а денег у нас на тот момент было много. Вполне могли позволить себе совместное путешествие. «Но если уж вы с нами едете, то должны прикрывать нас со всех четырех сторон», предупредил их Освальд. Так они и поступили, благодаря чему мы благополучно добрались до станции. Но в поезде две леди на нас так и вытаращились. Носильщики и некоторые другие представители рода человеческого Тоже заглядывали в окно нашего купе и гораздо чаще необходимого. Вероятно, заметили мужские ботинки, когда Освальд входил в вагон. Вообще-то он собирался одолжить у Джейн пару женских. Но потом это как-то вылетело из головы, и те, что в итоге остались на нем, представляли собой самый крупный и монументальный образчик его обуви. Освальда охватило весьма неприятное ощущение. Уши все сильнее наливались жаром, руки и ноги слушались все меньше и меньше, и леденцы не придали ему ни крупицы отваги. Скверное состояние ушей и других частей тела Освальда вынудило нас нанять на станции Кэп, и мы даже каким-то образом умудрились всей гурьбой в него погрузиться. Вот когда Освальд заметил, как кучер, увидев на ступеньке своего экипажа его ботинки, подмигивает носильщику, а носильщик, открывший нам дверцу Кэба, подмигивает в ответ. И тут стремление к правде вынуждает меня, хоть и с большой неохотой, всем сообщить, что Освальд, забыв о роли высокородной леди, которую изображал, весьма плебийским тоном посоветовал носильщику умерить наглость. Несколько зевак, оказавшихся рядом, немедленно принялись изощряться в остроумии, заставив Освальда пожалеть о дурацкой несдержанности. Тем не менее, он храбро пренебрег яростным предостережением своих ушей и к тому моменту, как Кэб подкатил к редакции, совсем успокоился. К редактору мы сперва отправили Дики, снабдив его большой карточкой, на которой было написано «Мисс Дейзи Долман и достопочтенная мисс Эльтруда Бастлер» по очень важному делу. И пока посланник не возвратился, Освальд и Элис прятались в Кэбе. «Все в порядке! Полный вперед!» — объявил Дики, вернувшись. «Только будьте поосторожней! Посыльный редактора как-то нехорошо ухмылялся!» Мы бешеными кроликами пронеслись по тротуару, а затем по ступенькам лестницы к кабинету редактора. Он встретил нас очень вежливо и предложил садиться. Освальд именно это и сделал, правда, сперва споткнувшись, о подол платья — потому что подол постоянно ему подворачивался под ботинки, а приподнимать юбку на ходу без предварительной тренировки не так-то просто. «По-моему, вы мне писали», — сказал редактор. Элис, которая выглядела ужасающе из-за того, что преображение сползло ей на правое ухо, отпираться не стала. «Да». И добавила, что мы приехали выразить восхищение смелой концепции, которая с такой яркостью проявилась в главе о Доже. «Мы действительно с ней об этом самом условились, но не вываливать же все вот так с места в карьер без предисловий. Полагаю, она просто была не в себе». Освальд, изнуренный единоборством женской одеждой, и вовсе не мог издать ни звука, зато отчетливо чувствовал, как резинка шляпы плавно, но неудержимо скользит вверх по затылку. Наш юный герой отчетливо осознавал, что как только предательская резинка минует выпуклость, которая имеется на затылке каждого человека, шляпа сорвется с его головы стремительней выпущенная из лука стрелы, и положение станет невыносимым. «Да», — протянул редактор. «Похоже, глава эта снискала огромный успех, непревзойденный. Я получил по ее поводу шестнадцать писем». Авторы каждого превозносят ее безмерно в самых лестных выражениях. Взгляд его остановился на ботинках Освальда, который позабыл прикрыть грубую обувь нижними юбками и только теперь поторопился исправить оплошность. «Это действительно хорошая история, знаете ли», — робко произнесла Элис. «Похоже на то», — кивнул принимающий нас джентльмен. На 14 и шестнадцати конвертов стоит почтовый штемпель Блэкхета. Кажется, восторженное отношение к данной главе носит узколокальный характер. Витуэлис с этой сбившейся на ухо накладкой сделался таким ошарашенным, что Освальд с трудом удерживался от смеха. Тем не менее, ему, как и сестре, стало ясно. «Наше доверие оправдали только настройщик роялей и человек, занимающийся электрическими звонками». Все другие, проявив возмутительный эгоизм, ужасное, между прочим, качество, постарались как можно скорее избавиться от наших писем и бросили их в почтовый ящик возле калитки нашего дома. Автор не отрицает, что Освальд теперь мечтал отыграть свое обратно и никогда в жизни не появляться здесь. Шляпная резинка и впрямь ползла вверх, медленно, но неумолимо. Освальд и хотел бы прервать ее взлет, увеличив выступ у себя на затылке но никак не мог изобрести подходящего способа. «Я очень рад вас видеть», — своей вкратчивостью голос редактора напомнил Освальду игру кошки с пойманной мышью. «Возможно, вы меня просветите. Много ли в Блэкхите спиритов и ясновидящих?» «Чего?» — невольно вырвалась у Элис, видимо, позабывший, что задавать вопросы в подобной форме верх неприличия. «Но у людей, которые умеют предсказывать будущее», — уточнил редактор. «Есть там такие?» «Не думаю», — отозвалась Элис. «А почему вас это интересует?» «А потому», — еще вкратчивее прежнего проговорил редактор, «что, я полагаю, они там должны быть, иначе...» Темп его речи все понижался и понижался. «Не объяснить, каким образом глава о доме Дожа оказалась прочтена», и вызвала восхищение у шестнадцати читателей, прежде чем увидела свет. Она ведь пока не только не напечатана, но даже еще не набрана в типографии и выйдет лишь в майском номере нашего журнала. Так каким же хотелось бы мне понять образом, в Блэкхите шестнадцать человек уже оценили ее горький трагический реализм и тонкое отображение самых разнообразных чувств. «Вы можете мне это объяснить?» мисс дейзи долмен я достопочтенная эльтруда начала Элис. во всяком случае ой нет продолжать бесполезно мы знаете ли не те за кого себя выдаем как ни странно именно к этому заключению я и сам пришел уже в начале нашей беседы усмехнулся редактор Тут резинка, наконец, завершила свое бесславное путешествие по затылку Освальда, и шляпа ринулась прочь с его головы тем самым манером, которого он и страшился. Правда, ему удалось весьма ловко перехватить ее на полпути к полу, но все равно он был вынужден констатировать. «Конец маскировки!» «Похоже на то», — согласился редактор. Надеюсь, на следующий раз автор золотой гондолы проявит большую тщательность при выборе своих послушных орудий. Он этого не делал! Мы не. Завопила Элис и как на духу выложила все редактору. А поскольку нужда в маскировке отпала, у Асфальда появилась возможность добраться до кармана собственных брюк. Теперь уже не имело значения, насколько при этом обнажаться его ботинки и извлечь оттуда письмо дяди Альберта. Элис стала очень красноречивой, особенно после того, как редактор заставил ее снять шляпу с половиной искусственной синей птицы, преображение и шиньон. Ему захотелось увидеть, как она выглядит на самом деле. Он сделался очень мил, когда понял из наших слов, сколь угрожающе пагубно приближение свадьбы повлияло на мыслительный процесс дяди Альберта. Услышав же, что, работая над главой про дом Дожа, Тот пребывал во власти мрачных предчувствий касательно своего будущего, редактор прыснул и посмеивался до самого нашего расставания. А расстались мы с ним в самых лучших чувствах, и, должно быть, чуть позже он отослал дяде Альберта письмо, в котором все ему рассказал, потому что на следующей неделе нам пришла весточка от дяди Альберта, где мы прочитали следующее. «Мои дорогие ребятки, искусство нельзя навязать. Славу тоже, а потому хочу обратиться к вам с просьбой умерить свои усилия по части восхваления моей персоны вашими восторженными голосами. Редактора можно попробовать провести, но в большинстве своем они все же не дураки. Достопочтенная Эльтруда Бастлер, похоже, заронила в сердце редактора глубокую жалость ко мне. Пожалуй, этим и стоит ограничиться. А на будущее... «Позвольте мне твердым, но ласковым тоном повторить вам совет, который я уже прежде не раз пытался донести до вашего юного слуха. Иными словами, не сочтите меня неблагодарным, однако не лезьте больше в чужие дела». «Он говорит это только из-за того, что нас раскрыли», — вздохнула Элис. «А если бы все прошло удачно, он бы уже благодаря нам вознесся к сияющим вершинам славы» и это стало бы нашим собственным свадебным подарком. Но свадебного подарка у нас не. Впрочем, автор уверен, что уже достаточно на сей счет рассказал.